Глава 34 Свой первоначальный план отправиться следом за наемником я отбросил в сторону. Для начала нужно найти способ разыскать базу группы француза. Нужно вызволять друзей. Первонаперво раздобуду нормальное оружие и транспорт. Плевать, что отправленный мной наемник назначит Морозу встречу. СБшник не дурак. Потребуется время, чтобы он как следует проверил мои слова. К тому же, если все пойдет по плану, Безопасник будет занят решением внутренних проблем гильдии, и ему будет не до меня. Черный камень, безусловно, ценная штука, но раскол среди наемников может привести к потере контроля над биржей, а это ударит по финансам братства. Остается лишь надеяться, что я все правильно рассчитал, и получится решить наши проблемы чужими руками. Я скинул рейдовый рюкзак, достал карту и включил фонарь. Прикинул маршрут до цели. Они хилый крюк выходит. Километров пять не меньше. «Определившись с направлением, я уверенно зашагал вдоль дороги. У меня, в отличие от моих противников, есть огромное преимущество. Возможность двигаться днем. Чтобы добраться до конечной цели моего маршрута, нужно обогнуть водохранилище по дуге. Надеюсь, за прошедшие 6 лет никто не раскопал мою захоронку. Если я до нее все-таки доберусь, то буду обеспечен оружием и патронами». Помнится, в свое время я стаскивал туда всю некондицию либо те предметы, которым нельзя было найти применение в реалиях этого мира. Нестандартные образцы оружия и боеприпасов, устаревшая снаряга и прочие вещи постепенно заполнили мой тайник. Подобных схронов в мешке у меня было в избытке. Ладно, разберусь с этим на месте. Если не сбавлять темп, выйду к окраине промзоны к середине ночи. Дальше доберусь до развалин завода ЖБИ, а там дело за малым. Пару раз я останавливался и прислушивался. Мелкий дождь, как всегда, мешал обзору, и я опасался, что за его пеленой не увижу приближения противников. Но мои предосторожности оказались излишними. Твари, если не мелькали, то далеко в стороне от моего маршрута. Дар сработал лишь тогда, когда я пересек небольшой сквер с пустой чашей фонтана. Выскочивший из кустарника синий зарычал и закрутил головой. Я присел с удовлетворением, отмечая, что теплая волна дара прокатилась по телу. Хлопнул выстрел. Тварь развернулась на звук и рванула в сторону чтобы как можно скорее пересечь открытое пространство. Бам! Пуля угодила синему в хребет. Его развернуло, и он закувыркался по асфальту. Я распластался на земле и попытался понять, где занял позицию неизвестный стрелок. То, что он убил ставшую у меня на дороге тварь, еще ничего не значит. Благотворительностью в мешке никто не занимается. Я включил тепловизор. Черт, ни одной тепловой сигнатуры. Но чутье настойчиво сигнализировало, что я на мушке. Дергаться или иным способом провоцировать засевшего в ближайших зданиях стрелка я не стал. Вместо того, чтобы перекатиться и укрыться за чашей фонтана, я остался на месте и внимательно сектор за сектором проверил близлежащие дома. Поиграл с настройками прибора и, наконец, увидел мелькнувший контур у одного из окон на третьем этаже. Высоко забрался. Хуже всего, что сейчас у неизвестного в руках была винтовка с тепловизионным прицелом. И ему ничего не мешало меня пристрелить. Стрелок, как и я, изучал меня в прицел. Спустя несколько минут он принял какое-то решение. Я увидел, как стрелок опустил оружие и махнул рукой, словно приглашая войти. Дождавшись повторения сигнала, я поднялся и быстро пересек сквер. «Ну и долго ты будешь там топтаться? раздался из подъезда недовольный голос гадюки. «А где Зик?» «Тут он. Что этому отбитому психу сделается?» «Где француза? И как вы вообще оказались здесь?» «Как много вопросов». «Успокойся, все в норме». Девушка едва заметно улыбнулась. «Я смотрю, ты уже в курсе нашего приключения с наемниками». «Не без того», — разъел я руками. «Входи уже, нечего на пороге стоять». Девушка отошла в сторону. Я забежал на невысокое крыльцо и заключил гадюку в объятиях. Наши губы встретились. Увы, такой приятный момент был прерван самым бесцеремонным образом. «О, опять ваши телячьи нежности! И как мне теперь это развидеть, пока вы тут сосетесь?» «Я, с вашего позволения, пойду помою глаза». Зик стоял на лестнице на второй этаже и хидно улыбался. «Извините, что беспокою вас в такой ответственный и трогательный момент, но часики-то тикают. Хорей миловаться. Идем наверх». «Зик, ты козел, такой момент испортил». «Отказы слышу», — рассмеялся довольный своей выходкой Экс. По засыпанной мусором лестнице мы поднялись на третий этаж. В комнате, которую облюбовали мои спутники, было темно, но чувствовалось, что они успели здесь обжиться. «Ну и откуда у вас это добро?» Я кинул на разложенную на брезенте снарягу. «От верблюда! Позаимствовали у твари в муравейнике!» Зиг гордо выпятил тощую грудь. «Ага, так я тебе и поверил». Ги! «Да ладно тебе!» «Я шучу! Все честно отобранное у людей француза! Кстати, зря ты оставил эту падаль живых! Он ищет нас всех и очень хочет с тобой поквитаться!» Правда? Интересно, почему это? Хе, пленные на перебой уверяли, что ты отрубил ему причиндалы. Колись, что такого ты сделал этому картавому придурку, что он прямо носом землю роет. Про причиндалы тебе тоже монстры в муравейнике рассказали? Не, они все больше не А вот подчиненные лягушатника, напротив, очень говорливые ребята. Зик, давай без твоих реверансов. Рассказываю по порядку все, что тебе известно». «Друг мой, прояви чуточку терпения, и ты все узнаешь». Я показал ухмыляющемуся Эксу кулак. «Эх, вот что за человек! Привык решать все с помощью насилия». «Помнится, это ты сбросил толстяка с башни. Так что давай уже рассказывай». «Сдаюсь, уговорил. После того, как ты бросил нас в тоннели, мне пришлось взять командование нашим отрядом на себя». «Приложив поистине титанические усилия для спасения твоей принцессы и ее драгоценной задницы, я...» «Едва не вывел нас ко входу в королевскую камеру», — продолжила за него Гадюка. «Когда стало понятно, что ты исчез, мы выждали около получаса и принялись наблюдать за обитателями муравейника. Где-то через час нам крупно повезло. Вызванная проникшими в муравейник бойцами триады суета улеглась. Твари успокоились и организовали несколько смешанных групп». Сначала мы толком не поняли, что у них и как, но потом смекнули, что это группы, которые выходят на ночную охоту. «Короче, бро, мы с твоей цыпой проследили за одной из групп твари. И та-дам! Пару раз мне показалось, что мы были на грани, но, как выяснилось, не ты один умеешь отвлекать внимание тварей». Экс кивнул в сторону дежурившей у окна наемницы. Я посмотрел на сидевшую на подоконнике девушку. «Гэ, штуцер!» «У меня тут теория возникла, что твои уникальные способности передаются половым путем!» Зик громко рассмеялся. «Да ну тебя! Я подошел к наемнице. Ты бы отошла в глубину комнаты, а то пальнет кто ненароком. Фу! Неужели это было проявление заботы?» Девушка удивленно изогнула бровь, но мою просьбу выполнила. Я благодарно ей кивнул. «Так, с событиями в муравейнике понятно, но я собственными ушами слышал, что вас повязали». «Может, все-таки расскажете, как так получилось, что вы не в плену у француза, а сидите здесь?» Зик многообещающе улыбнулся. «О, тут, друг мой, мы переходим ко второй части Марлизонского балета. Слушай сюда и учись. Сейчас папочка расскажет, как он и твоя курочка провернули хитрую схему и обвели три крыла наемников вокруг пальца». Я непонимающе посмотрел на девушку. «Ну, ведь по рации говорили, что вас захватили». Да и эти ракеты. Когда наемники сцепились между собой, мы не сидели без дела. Как ты понимаешь, мы просто использовали дезинформацию и провели радиоигру. Все это всецело заслуга Зига. Когда мы вырвались из муравейника, то столкнулись с одним из крыльев гильдии. Они как раз начали друг друга гасить. Мы выждали несколько минут, дождались, пока они выполнят за нас половину работы, а после просто перещелкали их, как неразумных цыплят. Нам повезло. Мы захватили раненого связиста. Парень оказался понятливым. После того, как Зик выбил из него все дерьмо, не только вызвал в нужное нам место француза, но и рассказал, где находится броневик. Пользуясь случаем, мы сообщили по рации, что нашли машину штуцера рядом с торговым центром. К тому времени на парковке было не протолкнуться от тварей. Наемники попали в расставленную нами ловушку и поменяли чистоту переговоров. С тварями они разделались, но, думаю, не обошлось без потерь. Продолжила Гадюка. Слышал взрыв. Я кивнул. «Это они сунулись в наш броневик». Когда стало ясно, что все идет по нашему плану, мы поспешили отступить к оставшемуся в тылу транспорту наемников. «Угу! И чуть не нарвались!» — недовольно засопел Экс. «Этот поганец-связист не предупредил про оставшихся у машины бойцов». «А может, он про них не знал, но, скорее всего, он изначально хотел завести нас в ловушку». «Не знаю, что творилось в его тупой башке, но когда мы вышли в указанную точку, этого поганца пришили свои же». Я вопросительно посмотрел на Экса. Паренек шел первым, и когда началась пальба, у него произошло скоротечное отравление свинцом. Да ирок было столько, что спагетти можно было откидывать. Мы с Гадюкой залегли и начали отстреливаться. Как итог, транспорт и все трофеи у нас. Подводя итог, мы, пользуясь неразберихой, сорвали французу его облаву. После разделали с сохранением еще одного из пикапов и увели наемника в сторону от входа в муравейник. Твоя подружка здраво рассудила, что если ты жив, то непременно угодишь в расставленную лягушатником засаду. Ну вы, блин, даете. Если честно, я ни черта из ваших объяснений не понял. Забей! Как-нибудь расскажу подробнее в более спокойной обстановке. Есть еще одна новость, сказала наемница, постукивая по столу пальцами. Мы знаем, где содержат наших детей. Это вам тоже пленный наемник рассказал? Не без скепсиса уточнил я. Да нет! У твоей подружки было видение или что-то похожее. Веришь или нет? Но по ее описаниям я узнал место. Это небольшой форт на той стороне водохранилища. Вы уверены?» Наемница кивнула. «Наш мальчик, он смог со мной связаться. Он послал мне поток образов. Не знаю, что там у них произошло, но, похоже, что-то или кто-то блокирует их способности. Видение длилось всего пару мгновений. Связь почти сразу прервалась. Но я успела ощутить. Просто поверь. Я скрипнул зубами и стиснул кулаки. Зиг включил налобный фонарик и развернул лежавшую на столе карту. «Где, лу, дамы и господа?» «В общем, пока ты развлекался, мы тут набросали небольшую схему форта. Без тебя и твоих навыков не стоило туда и пытаться лезть. Но сейчас у нас есть неплохой шанс. Здесь и здесь у ворот расположены два дота. Шесть вышек с прожекторами и с установленными на станинах тяжелыми пулеметами». Экс заводил карандашом по карте. «Тут и тут все простреливается на добрые 4 сотни метров. Ворота форта укреплены, так что и не стоит пытаться их протаранить. По периметру форта ров с колями. На подступах в изобилии натянута колючка и разбросаны противотанковые ежи. Единственное пригодное для проникновения место — это вот эта подъездная дорога. Да, забыл сказать». На крыше главного корпуса находится минометная батарея. Главная заковыка в том, что нам нужен план, как расколоть этот орешек. План, говоришь? Будет тебе план. Расплылся я в улыбке. Только для начала метнемся в одно место. Захватим мои вещички.